И над нами присаживались на них вместо стульев. Раз в неделю приходил персональный пенсионер фирмы Рэпхаим, клеил из грубой бумаги конверты и раскладывал по ним экземпляры журналов. Отправлять эти пакеты было обязанностью фирмы Пушмана, конгрессмена-секретаря. Фиме же нельзя было поручать ничего. Бывало, попросишь его сбегать на угол купить что-нибудь съесново, например,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 На это время у меня ослабли все остальные коммуникативные функции, и окрепло только со днящее и ступлённое желание дать наотмашь по морде то Фиме, то Хайму, то христианскому, то миллионеру Бромбарту с расстёгнутой ширинкой, то толстому заказчику из Мяшарим. Вразнозданном своём воображении я можно сказать, совершенно распустила руки. Да и под сознание в эти недели вытворяла чего знает что. Чуть ли не каждую ночь я с упоением избивала Аписа. Рав и гошу Апис, которого я и в глаза-то не видела, ускользал. Меня у лиц зловище хохотало и вообще был омерзителен. Само собой, разумеется, в четвёртом акте Ружлё должно было выстрелить. Послушайте, Фима,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 С горбинкой нос? Нет, Фима, сказала я. Оставим в покое моих российских друзей. Приближаемся, шепотом сообщила мне Рита, набирающая роман Христианского Тапчан. Неуклонно приближаемся к половому акту. Вечером мне позвонил Гадалио, староста группы заняти Рава Карила Маркса. Приходите завтра в семь, сказал он. Рав Карил проводит занятия, несмотря на военное время. А какая тема завтра? Спросила я. Точно не знаю, извините. Мне еще многих надо обзвонить. Между тем над фирмой Тимяк потянулась запким халатком. Что-то случилось.